Тонкие нитки Один человек заказал пряхи, тонкие нитки. Пряха спряла тонкие нитки, но человек сказал Нитки не хороши. Мне нужны нитки самые тонкие. Пряха сказала Если тебе эти не тонкие, так вот тебе другие. И она показала на пустое место. Он сказал, что не видит. Пряха сказала От того и не видишь, что очень тонкие. Я и сама не ею. Дурака обрадовался и заказал себе ещё таких ниток, а за эти заплатил деньги.